Господин с горы постигает дао-лисы. Выбора у господина с горы не было. По здравому размышлении он рассудил, что ему лучше остаться на лисе и и стать лисой-даосом. Духовные силы вернутся, он сможет превратиться в человекоподобного лиса, а главное, здесь нет людей с собаками. Если он будет усердно трудиться, постигая дао-лисы, то за полсотни лет сможет вернуть себе хотя бы половину былой мощи. Он никогда не медитировал и не тренировался в прошлой жизни, поскольку обладал высоким уровнем духовных сил уже с рождения, но база теоретических знаний о культивации у него была впечатляющая. Он ведь только и делал, что читал книги, в то время как с остальных сходило семь потов на тренировках. Недопесок показал ему, где он будет жить и трудиться. Для человека тесновато, но для Лиса это просторные покои. Господин с горы должен был каждое утро мести двор возле своего нового дома и поливать персиковое дерево, растущее посередине двора. Такие обязанности были на него возложены в лисе и общине. Справляться с этим было нетрудно. Господин с горы обнаружил, что у него, в отличие от прочих лис, очень гибкие пальцы на передних лапах. Хоть и когтистые, так что он без труда брал в лапы даже мелкие вещицы, а уж держать метлу или лейку и подавно мог. Все остальное время он проводил в медитации, потому не замечал, что лис с горы иногда появляется у его дворика и следит за ним с легкой озадаченностью во взгляде. Лису с горы, разумеется, доложили, что куцехвост ест палочками и даже стащил из кладовой кисти тушь и что-то малюет на осенних листьях. Никто из лис на Хулишан еще не обретших человеческое обличье, ни писать, ни читать не умел. Лису с горы принесли несколько листков, исписанных куцехвостом. И его узкие глаза на мгновение сделались широкими, Вспыхнул и пропал беловатый огонек в глубине зрачков. «Куанцао», – пробормотал он себе под нос. «Куанцао, дикая скоропись, стиль письма. Откуда лесной лисе знать изысканный стиль письма?» Он смел осенние листья в кулаке и пошел к дому господина с горы. Тот уже справился с возложенными на него обязанностями и теперь торопливо мазал кистью по осеннему листку, чтобы записать перешедшее ему на ум стихотворение. «Хм...» — удивился лис с горы. Господин с горы выронил кисть и подскочил на месте от неожиданности. Он так увлекся стихотворением, что даже не заметил вошедшего. Лис с горы небрежно бросил на стол смятые осенние листья, поглядел на еще не высохшие строки на кленовом листе и фыркнул. «Лесная лиса не только умеет писать, но еще и сочиняет стихи. Какая прелесть! Тявкать ты не умеешь!» Как может, напишешь то, что я хочу знать? Как твое имя? Откуда ты взялся в моих лесах? Кто ты или что ты? Ты ведь понимаешь мою речь?» Господин с горы подумал, что правду говорить не стоит. Если лис и не узнают, что он переродившийся Даос, их смертельный враг, то они его разорвут на клочки и сожрут. Лучше всего притвориться недоумком и на все вопросы отвечать «не знаю». Так он и сделал. «Не знаю, не помню». Лис с горы покусал коготь на указательном пальце, разглядывая написанные ответы. «Не помнишь?» Уточнил он, скептически фыркнув. «Не помнишь элементарных вещей, но помнишь, как писать на Куанцао?» Господин с горы изобразил на морде крайнее удивление. «Или ты даже не понимаешь, что пишешь на Куанцао?» пробормотал лис с горы. Господин с горы продолжал строить из себя недоумка. Лис с горы вздохнул. «Ладно». Продолжай постигать дао, лисы. Посмотрим, что из тебя получится. Не забывай поливать свое персиковое дерево. Когда придет время, ты узнаешь, для чего оно нужно. Господин с горы поглядел на растущее во дворе персиковое дерево. Выходит, у каждой лисы на Хулишань есть собственное дерево. Лис с горы приостановился у дерева ненадолго, разглядывая листву и ветви, и заметил. Ты хорошо за ним ухаживаешь. Быть может, оно расцветет. Если бы у господина с горы остались духовные силы, он мог бы заставить дерево зацвести, всего лишь прищелкнув пальцами. Теперь об этом не стоило и мечтать. Ничего не оставалось, как продолжать постигать дао лесы. Господин с горы медитировал, как одержимый, прерываясь, лишь чтобы полить персиковое дерево и что-нибудь съесть. Лисья еда ему не нравилась. Это всегда были потроха и какие-то травки-муравки. Если с травками-муравками еще можно было смириться, с потрохами. Он не мог есть их сырыми, как полагается лисам. Он варил их вместе с травками-муравками и так ел. Смутно он понимал, что именно сырые потроха должны способствовать лисе и культивации, но пересилить себя не смог. О том, что куцехвост варит потроха, лису с горы тоже донесли. «Похоже, куцехвост решил культивировать сразу в горного духа», ядовито заметил он. Апогеем лисе и культивации было становление лисы горным духом. Ни одна лиса на хулешань еще горным духом не стала. Лису с горы было любопытно, получится ли укусы хвоста, поэтому он велел лисам не вмешиваться. Если хочет варить потроха, пусть варит.